Представление кончилось, но мы не стали спускаться в холл. Замерли на своем этаже. Я смотрела вниз на равнодушно расходившихся людей, которые даже не понимали, какое чудо им показали. Для них все было обычным и привычным. Хотя и там среди них мелькал восторг. Но тут же затихал в толпе озлобленных личностей, борющихся за право первым вырвать из гардероба свое пальто. «Идем». Демон предложил мне руку, отвлекая от разглядывания возни. а с высоты нашего положения это казалось именно муравьиной возней. Но я беспомощно указала на холл. Идти туда сейчас было сродни самоубийству. Боюсь, даже короля не пощадили бы в этой толкучке. «Для гостей ложи есть другой выход», — усмехнулся альтар и взглянул вниз, чуть склонив голову. Внезапно ноздри его дернулись, будто он унюхал, словно имел в роду оборотней, кого-то. Мак нахмурился, прислушался, желая получить подтверждение, и предупредил. «Леди Фиона идет сюда». На он снисходительно ему улыбнулся. «С княгиней Шацкой и ее дочерью», — добавил Мак, и самым неподобающим образом перемахнул через бортик. Похоже, возможность переломать ноги ничего для него не значила, Хотя, видя, как изящно он приземляется там, где, казалось, яблоку упасть негде, я всерьез задумалась. Они прогадали ли мы, когда замешкались на доли секунды? Милорд, какое счастье, что мы успели вас застать. Столько патоки в одном месте никогда не собиралась, и я полагала, что и не соберется. Ошиблась. Пожелает дама, чьи луканы, имели к этой леди весьма условное отношение, а густые ресницы и вовсе казались инородными телами, шмыгнула острым лисьим носиком и подняла на демона большие, как у за глаза, скрывающиеся за толстыми линзами очков. Ее платье больше походило на старую скатерть, а меховой воротник был так поеден молью, что я не бралась определить возраст костюма. Рядом с леди стояла невысокая, слабо напоминающая матушку-девушка лет двадцати, с маленьким ротиком, неуклюже намазанным помадой и большим с горбинкой носом. Светлые глаза были совершенно никакими. Ярче выглядело даже выцветшее платье княгини. Хотя сравнивать глаза и платье неэтично. Впрочем, судя по недовольным ухмылкам обеих родственниц, я им тоже не понравилась. А на мои прыщи и синяки под глазами. Они смотрели с таким благодарствующим вожделением. Такой подарок судьбы. Рядом со мной любая моль королевой станет. Что я начала переживать за собственную психику. И я рад вас видеть, дамы. Как он им руки целовал. Я думала, удавиться. Интересно, а от мамочки нафталином пахнет? Или это только для антуража хрупкой старушки? Вот подсказывало мне шестое чувство, что силища у почтенной фрау едва ли не больше, чем у демонюги, только выглядит хрупким одуванчиком. А если надо? Я вспомнила позорное бегство альтара и тяжело вздохнула. На кого ж ты меня покинул, сирую и убогонькую? Как же мне теперь жить-поживать? Всякий может сиротку обидеть, да не всякий выживет. Стоп, это уже из другой оперы. Милый, ты обещал этот вечер мне, в губки, от чего на нижней части лица, Отчетливо проступили все складочки, треснувшей штукатурки. Но я же хорошая девочка, готовилась к свиданию. Напомнила я. Простите, леди, но сегодня на он даль мой. Даже имя вспомнила, чтобы правдоподобнее вышло. Фиона, наблюдавшая за безобразием, прищурилась. Ой, надеюсь, здесь молот ведьм еще не писали. В противном случае могу представить свой приговор. Тем не менее, сцапов за руку демона, потащила его вперед. Поворот направо. шепотом подсказал он, когда я остановилась. В спину жёг взгляд Фионы. Ничего хорошего он не предвещал. Поворот направо действительно имелся. Вот только выходил он в служебные помещения, которые не принято посещать без приглашения. Впрочем, порой условности нарушались, но только ради близких родственников или... Лорд Наундаль, позвольте еще раз выразить. Или спонсоров. Я довольно улыбнулась, закрывая за собой дверь и едва удерживаясь, чтобы не подпереть ее стулом. «Знаю, глупо. Но эти две корги мне не понравились. Надеюсь, мы больше не увидимся. В противном случае кто-то эту встречу запомнит надолго». Перед Наоном стоял мужичок. Именно так, мужичок. Он походил на соседствующих с болотом воничный селян. Разве что выглядел понаряднее. Лапти новые, плетёные. Лиловый кафтан до шляпы широкая. С любовью сделанная. Хозяин с большой буквы. И никак иначе. «Простите, не знаю вашего имени». Смущаясь, обратилась я к дяденьке. Он добродушно усмехнулся в усы и представился. «Кристоф, я леди, а вы?» «А я не леди», — бесхитростно призналась Данька, изображая дурочку. «Ага, я не я, и хата не моя». Дяденька на провокацию не поддался, усмехнулся так, что золотой зуб блеснул, и обратился к демону. «Вам понравилось представление. Вы просили сделать все по высшему разряду. Еще и из канцелярии пришло уведомление». Не думал, что даже их высочество заинтересуются. «Мультикультурные проекты всегда привлекают внимание», — уклончиво ответил демон. «Но я заметила главное. Представление он подбирал. Неужели для меня старался?» «Спасибо», — тихо шепнула я, зная на собственном печальном опыте, что слух демона позволяет услышать все произнесенные гадости, даже если они сказаны шепотом и на галерке, особенно на галерке. Демон не ответил, только коснулся моей руки, жал пальчики и решительно повел меня к выходу мимо отскочившего с дороги старичка. Тот же усмехнулся в раскидистые усы и помахал нам вслед. Я оборачивалась, я знаю. И столько одобрения было в его взгляде, что я почувствовала, то ли меня сватают, то ли демона мне. В любом случае, моя личная жизнь начинает становиться достоянием общественности. И это при том, что у меня ее как таковой и нет. Казус однако, но кому сейчас легко. Тайный ход из обители циркового искусства проходил мимо клеток с тиграми. Бедные милые кисы томились в огромном подвале, изредка поднимаясь на арену и внося импровизацию в работу артистов. Зрители охали, ахали и отползали от арены подальше, а артисты трудились, как ни в чем не бывало, зарабатывая лишние очки популярности. И вот сейчас нам предстояло повторить подвиг бесстрашных цирковых. Раскрыв крылья и взяв на руки пушинку меня, который после пирожного успела сгонять демона за добавкой, на он отправился в полет. Стремительный и печальный, скорый и... Сложно передать, сколько скорби было в умных глазах кошек, с вожделением следивших за тем, как движутся по небу четыре рульки. Наверное, если бы несчастным животным предложили загадать желание, они бы уменьшили потолки, ибо только из-за них нам удалось уйти со всем комплектом конечностей. Или повезло тиграм. Тут уж как посмотреть. Демон в боевом обличье, мягко говоря, ужасен. Впрочем, природа всегда на стороне своих. Да уж, бедные тигрики. Покормил бы их кто. Ночной воздух был прекрасен. Свежий, прохладный, вселяющий бодрость в мою уставшую душу. Да, устала скорее душа, нежели тело. Ведь от впечатлений именно ей становится тяжело. Хочется побыть в одиночестве, закрываются глаза в предвкушении близкого отдыха. Останавливается время, становясь совсем незначительным и мимолетным. «Спящая красавица!» — шепотом проговорил демон, спуская меня с небес на землю. Ноги ощутили твердую почву, дрема начала уходить. «Сейчас бы попрыгать», — подумалось мне. Но, представив, как это будет выглядеть, я поборола детское желание согреться. Вместо этого жалобно посмотрела на демона. «Домой хочу». «И даже не зайдем поужинать?» нахмурился демон. Видать, у него еще были планы. Сыто погладила животик, напоминая, сколько раз он бегал в буфет за добавкой. Я уже поужинала. Прожорливая хрюшка. Ага. Я решила не спорить. В конце концов, сколько хрюшей не назови, все равно я останусь зеленой и пупырчатой жабкой. По крайней мере, пока не смою макияж. В общежитии? Ага. Приступ многословия окончательно меня покинул, и я предпочла короткие, но ёмкие и понятные ответы. «Иди сюда». Я послушно шагнула к демону, привычно прижимаясь к его груди. Сказывался опыт перемещения. И, закрывая глаза, мысли же витали вокруг его последних слов. «Иди сюда». «А сколько смыслов? Ведь это и угроза, и пожелание, и просьба, и...» «Да много всякого разного». «А демоны? Они вообще искусители те ещё». Не так произнесут и попала бабочка на огонек. Ничего, любой огонь можно разжечь о крылышке один из способов. Главное, не опалить их раньше времени, но зеленым и пупырчатым вряд ли что-то грозит. Мы оказались на пороге общежития. Судя по всему, на он не боялся, слухов распроводил меня прямо ко входу. Впрочем, адепты едва ли отличались прилежанием и сидели субботними вечерами по общагам а значит, встретить кого-то во дворе альматор куда сложнее, чем напороться в городе. Продуманный гад. А репутация печется и моем благополучие. В последнем я не сомневалась, зная, что у Демонюги даже среди местных фей есть свой фан -клуб. Есть свой фан-клуб, который уже на год вперед распланировал все свидания с жертвой, но ей об этом не сообщил. В лейшем же без очереди, как, например, я, полагалась мучительная и болезненная кара. Впрочем, сомневаюсь, что феям хватит глупости лезть к болотным. а мы друг за друга, как показывает опыт, горой. Пока. Решила обойтись без долгих прощаний, время поджимало, и я это чувствовала. До встречи. Едва заметно поклонился демон и ушел, пренебрегая открытием порталов. Я еще долго смотрела ему в спину, борясь с желанием подпереть ворота стулом. Ему все равно, а мне приятно. И только возможность отмщения ночных ходоков удерживала меня от этого произвола. Убедившись, что демон исчез из виду, я быстренько шмыгнула в холл, крадучись, пробралась на свой этаж и приложила ухо к собственной двери. Наивная, лучше, чем пакостить и перекладывать ответственность, болотники умели шифроваться. И я постучала в дверь собственной комнаты. Ответом стали тишина и темнота. Я включила свет, но ничего не изменилось. Комната была абсолютно пустой, и только шкаф подозрительно скрипел дверью. Решив, что уж в собственной комнате я имею право проверять шкафы, дернула дверцу и влетела непонятно куда, подхваченная за руки ноги. «Тссс», — шепнули мне, зажигая свет. мглу развеял маленький, но очень яркий комочек синего цвета. Больше всего он походил на помидор, разве что болел в детстве, и красноты в нем не было вовсе. В небольшом скругленном помещении кружочком сидели болотники, склонившись над чем-то неведомым в центре. Мало кто мог предположить, что эта компания с мерцающими в синем цвете глазами занималась богоугодным делом. Но я не относилась к большинству и знала, что все совершается во имя веры. Веры в нашу будущую победу. «Конспирация?» — шепотом осведомилась я. Болотники дружно кивнули, что показательной Кира здесь не было. Я задумалась, они сюда ли все пропадали. Помнится, когда я не могла отыскать Витум, братья за секунды с этим справлялись. Тайное место сбора? Возможно. И если меня пригласили, значит, признали своей. Победа. Я теперь даже самые тайные секреты знаю. И решила выяснить, на чем остановились мои коллеги. Роли, думаем. Джейс был немногословен и хмур. Расставание с Кирой и необходимость блюсти секретность не добавляли ему оптимизма. И как? Ты опоздала, нехидно заметила Вита. Так что получаешь суперприз. «Мне уже страшно», — честно призналась я, присаживаясь между Витой и Трейсом. «И зря. Хорошая роль, не пыльная. Посидишь на болоте, в кустах, потом стрелу словишь». «Надеюсь, не в сердце?» — опасливо осведомилась я. «Не, не в сердце. Мы же не изверги», — оскорбился Трейс. «Ладно», — припоминая подробности лягушачьей жизни в сказке, пробормотала я. «А кто Иван-дурак?» «Обойдемся без оскорблений», — хмуро попросил Джейс. И вообще, мы сценарий переписываем. Надо же его к местным реалиям адаптировать. А то никто нам не поверит. Адаптация — это хорошо. А что хоть меняем? Этот вопрос меня особенно волновал. Хотелось знать, на что подписываюсь. И не предстоит ли играть труп. А на сцене, между прочим, холодно, сквозняк. Да и деревянная она. Падать больно. Мне припомнилась одна из лагерных постановок. В тот незабываемый раз мы ставили о Генре... И массовка, куда затолкали всех представителей отряда, независимо от желания, изображала трупы. То есть сначала они как бы были живы, ходили по сцене, общались, но конторку быстро прикрыли. Появился бедный господин в черной шляпе и с листом на груди с надписью «Пневмония». Он ходил и косил нас, бедных жителей города, заставляя падать на холодный пол. Но не это самое главное. Главным было то, что выключить весь свет нам не разрешили. И трупы уползали в полумраке, оглашая зал с давленными стонами, а иногда и вескими словами, столкнуться чужой пяткой было в порядке вещей. Кощея, подумав, решил Вита. понимаешь, но ну не стал бы уважающий себя повелитель смерти в лягушку превращать какую-то левую деву. Это только светлые могут, для перевоспитания, так сказать. И я перевоспитаюсь? Нет, протянул Трейс, ты это ни в чем не виновата. Это принц виноват из далекой провинции. Он так обидел мага, что тот его невесту превратил в жабку. А чтобы никто не признал болезную, поместил на болото. А там ее спас Иван-Царевич? Нет, Иван-Царевич был болотником, и у него своя лягушка была. Зачем ему чужая? Я недоуменно поглядела на зеленых. Зеленые также недоуменно взглянули на меня. Да уж, боюсь, работа над сценарием затянется. Спать мы пошли ближе к обеду следующего дня. Никто не ушел обиженным. Все уползали в сладостном предвкушении, кляня себя за несговорчивость. В ходе переработки сюжета мы выяснили, что действующих лиц куда больше, чем болотников. Даже с привлечением Кира актеров все равно не хватало. Итак, среди нас имелась царевна Жабка, я. Иван Царевич, он же не дурак, Джейс. Его невеста, принцесса сопредельного королевства, Кира. баба Яга. пробравшиеся окольными путями и носящее звание «мудрейшая», по совместительству главный казначей болотный и близкий друг не дурака, Вита. Вестник Трейс. и того нам не хватало злобного белого мага, играть которого отказались все напрочь, принца на белом лосе, прогневившего волшебника, и батюшки короля, который вообще непонятно зачем нужен в этой сказке. Тем не менее мы были полны трудового энтузиазма. В конце концов, для решения этих мелких проблем у нас есть целый один выходной и еще неделя будней, во время которой можно провести агитацию среди местного населения. На худой конец бегать в болотное посольство и запросить помощь, теоретически. От мысли, что придется идти на ковер, братья-болотники становились одного с прической цвета. А Вита теряла всякую тягу к жизни. Коллегиально меня не спрашивали. Было решено, что просить пойдет самый обаятельный и глупый, то есть я. Данька в очередной раз оказалась крайней «Ну да ладно, прорвемся». Лично меня беспокоили только два нюанса. Где взять лося и пустят ли нас с животным на сцену? Болотники утверждали, что пустят. Но я еще помнила всякого рода значки на дверях супермаркета. С животными вход воспрещен. Так и не решив, кто из нас прав, я или моя паранойя, я завалилась спать, едва не забыв смыть косметику с лица. Болотных она не раздражала, а я его вся о ней запамятовала. Все же сделано в болоте самая надежная и гипоаллергенная марка. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает глупо. Летят в него подушки, храп, а то и чашки скупа. Но ничего, он джентльмен и подождать сумеет. А если плохо будет ждать, то быстро ласты склеит. Да, глупая была идея у болотных братьев собраться у нас перед завтраком. Глупоя не потому, что мы не любили гостей и не желали их видеть. Просто Вита, никак не ожидавшая такой подставы, только начала приводить себя в порядок, крепя каким-то зельем настоящую прическу. Сколько сил и времени она потратила только на то, чтобы волосы стали послушными, я не представляла. Но сочувственно вздыхала, слушая ее недовольные вскрики. Болотники застыли за дверью, иногда подавая голос. Наивные, они надеялись на прощение. Но за меньшее, чем новый суперстойкий лак Старый не выдержал столкновения с головой Трейса и намертво зафиксировал его шевелюру. Вита не готова была их простить. Кажется, у вестника бабы Иги появились первые проблемы. И я не я, если под конец репетиции Трейс будет способен на что-то большее, нежели доползти до своего неприбранного ложа и уснуть, положив голову на матрас. Успокаивать Виту пришлось долго. Не стоит думать, что если ты кикимора, то и вовсе лишена простых женских слабостей. Она еще и ночь не спала. Варила свое чудо-средство. Не завидую я Трейсу. Его дни сочтены, а ночи учтены. Наконец, когда Кикимара совсем смирилась с потерей, мы решили немного попользоваться ситуацией и послали караульных за обедом, плавно переходящим в ужин. А что поделать, если спать легли поздно? Болотники вернулись быстро, как будто только и ждали этого. Я их не виню. Сложно винить людей, которые обеспечили тебя вкуснейшим обедом. «Да уж, видимо, путь к моему сердцу имеет одну тайную тропу. Через желудок. Не прознал бы кто». Желудок недовольно заурчал. Он был готов выдать все пароли и явки, лишь бы его продолжали кормить вкусно и сытно. Стук в дверь прервал нашу трапезу. Мы с Витой переглянулись, одновременно отодвинули глиняные миски подальше. Вытерли губы и хором, словно репетировали, позволили. «Войдите». Из-за двери показалась макушка Киры, а после я она сама проникла в комнату, аккуратно притворив за собой дверь, чтобы осталась щелочка для любопытствующих. Мы переглянулись и усмехнулись. «Парламентер». «Кушайте». Вопрос можно было считать риторическим, ибо к губам Виты прилипли крошки, а к моим... Даже не знаю, что выдавало меня. Голова-то прозрачностью не отличалась, а глаза не вращались во все стороны. «Ого!» — промычала я, придвигая миску. «Репетировать сегодня будем?» Перевела разговор в другое русло девушка. Джейс сказал, вы доработали сценарий. «Сегодня нет», — подумав, ответила Вита. «Сегодня мы будем решать проблемы с реквизитом. Кроме того, нужно написать и повесить объявление о наборе в труппу нашего самодельного театра». «Реквизит?» — переспросила Кира. «А что нужно найти?» «Лоси и жабку. С последним проблем меньше. Одолжим у посла. У него есть». Я видела, когда Абдир прореживала его кусты. «На добровольных началах», — закончила за нее я. Впрочем, Кира тоже поняла и заговорщицки улыбнулась. «Наша она, наша. Какие эльфы, я вас умоляю. Девушка идет по пути болотных». «Настоящего лося?» — уточнила зачем-то Кира, хотя все было очевидно. «А разве защитники животных позволят?» Мы с Витой переглянулись. Это уже становилось традицией. «Здесь нет защитников животных. Животные себя сами защищают. Делают, хм, внушение обидчику с занесением в личное тело». Кира нахмурилась, но мы решили не обращать внимания. Пройдет еще немало времени, прежде чем она осознает, что защищать в этом мирке можно разве что себя и близких. И то. От близких за чрезмерное рвение по шапке получить можно. «У тебя почерк красивый?» — внезапно поинтересовалась Вита. Я чуть не подпрыгнула. У меня как раз с почерком не ладилось. Только загробные послания писать и влюбленных пугать. Разборчивый, решила не бежать впереди паровоза девушка. «Писать на местном уже учили?» «Да», — серьезно ответила Кира. «Я посетила полный курс». «Пиши», — явно входя в роль великой и ужасной советницы, распорядилась Вита. Она картинно махнула рукой в сторону раздраконенного черновика на тумбочке и отправила в рот ложку с супом. А что писать? Ну, например, думая, Вита поигрывала бровками и начала диктовать. Кира усердно записывала. Когда она показала нам свою работу на чуть помятом листке бумаги, красовалось воззвание. Что примечательно, оно начиналось с самых важных слов. Разыскивается за вознаграждение. Молодые и симпатичные болотники ищут для участия в современной работе людей, зачеркнуто, существ, зачеркнуто, индивидов. Готовых пожертвовать личным временем и имуществом ради общего дела. Плюшки, любовь и уважение гарантируем. Требования к кандидатам. Наличие собственного гужевого транспорта – лося. Умение красиво вставать на одно колено. Да, речи приветствуется, но не является обязательным условием. Собеседование будет проводиться в таверне «Три слона» с 6 до 7 вечера. Наличие и демонстрация лося является обязательным условием. По скриптам. Рассмотрим заявки и без лося, но вы должны быть решительны и готовы на все, даже порочащие честь и достоинство мага». Вита придирчиво прошлась по объявлению, не обнаружила ничего выходящего за рамки собственных слов и величаво кивнула, разрешая ксерить допотопным образом. От руки, в нескольких экземплярах. Сама будущая казначей вернулась к прерванной еде. К облегчению томящихся за дверью болотных братьев пролаг для волос все успели забыть. Добрая девочка Кира была очень ответственной. Она написала целых 30 копий, которые предполагалось развесить по общежитию и местам большого скопления адептов и людей. Оригинал воззвания Вита взялась отнести в три слона, чтобы заодно обрадовать хозяина вне очередной прополкой его клумб гужевым транспортом. Разумеется, бесплатно. Выдав по семь-девять штук листовок на брата, Кикимора ушла, оставив нас страдать за правду». Мы решили разделиться и выходить с интервалом в четверть часа. Все же листовки были делом угодным, но непоощряемым комендантом, которому это все срывать. Обклеивать общагу полагалось мне. Не знаю, почему так выпал жеребий. Видимо, у судьбы имелся на меня зуб размером с копье. Но ничего, кикимора не сапера. Один раз ошибусь, пойду по второму кругу. Комендант не дремал. Или это его заместитель? Тем не менее, по общежитию курсировал патруль в числе одного раздраженного субъекта, от которого предпочитали прятаться. Описывали его крайне нелицеприятно, и я даже было убоялась идти на дело, но долг есть долг страдать за правду предназначение честного человека. Я страдать не собиралась, все же честность не лучшее подспорье в антиобщажном деле, но возможность не исключала. Спрятав в карман выданный братьями суперклей, я, крадучись, спустилась в холл, Воровато, а как иначе. Огляделась, но никого не обнаружила. Выдохнула и потрусила к доске объявлений, клеить на которую мог только комендант или любой счастливчик, но с его разрешения. Разрешения у меня, сами понимаете, не было, что придавало пикантность нашим отношениям с доской. Высунув язык от усердия, я принялась за дело. Доска скрипела и терпела, но пока не выдавала. «Что здесь происходит?» «Да уж, рано я начала ликовать». Позади, уперев руки в боки, с гневом на бледном лице стоял помощник коменданта. Он выглядел таким раздраженным и уставшим, что мне захотелось пригласить его на ужин, чтобы немного утешить. Это же надо так попасть. Бедный, бедный парень. «Георг, может, ты меня не видел?» С надеждой спросила я, оглядываясь с ног до головы старого знакомого. «Не видел тебя или нарушителя?» переспросил молодой человек. «И что в нем страшного только нашли?» Нарушителя? «Легко выбрала я». «Ладно уж». Сердце Георга, похоже, дрогнуло. Он вошел в мое положение. Слава солидарности. Стоп. Что он там говорит? «Но ну, отдирать сами будете. А сейчас марш в кабинет коменданта. Узаконим наши отношения». «Э...» «И без лишних разговоров. Твои подельники уже там», — довольно усмехнулся молодой человек. «Будем решать, что с вами делать». «Может, чаю?» «И чаю тоже выпьем», — пообещал он и повел меня по известному, но всеми избегаемому маршруту, в логово коменданта. Тайными тропами по буеракам и рвам мы шли. Лестница неуклонно поднималась, заставив меня проникнуться величием нашего главного и едва не споткнуться. Лететь вниз было бы больно и унизительно, так что я сдержалась. Наконец мы остановились около узкой двери, через которую и мне было бы тяжело протиснуться. Не то что Георгу. Парень достал из кармана ключ, едва ли не с его ладонь, засунул в замочную скважину и повернул. Дверца начала расти, словно переела растишки, с мгновенным эффектом. «Проходи», — пригласил Георг, когда дверца доросла до размеров, хорошей двухместной арки, и открылась. Я решила не спорить, к тому же нос уловил запах черного чая. Низкий старт пришлось отложить из соображений безопасности, но я ускорилась. К тому же держать самодельные листочки в руках было неудобно, а клей в заднем кармане брючек и вовсе вызывал справедливые опасения. Быть приклеенной хотелось меньше всего. За столом, облюбовав чайничек, в котором, судя по всему, объем полезной жидкости уменьшился, едва ли не втрое, сидели Кира и братья-болотники. На лицах последних застыла скорбь, такая натуральная, такая искренняя, что верилось в нее с трудом. Итак... Я требую объяснений. По какому праву не согласую действия с администрацией вы начали вешать свои объявления? Честная компания отвела глаза. Я, напротив, вылупилась на Георга, являвшего собой образец честного и неподкупного стража, которому дали недостаточную мзду. «А нужно было согласовать?» — ляпнула я. «Необходимо!» Громом среди ясного кабинета пронесся голос Георга. Пронесся и сменился кашлем. «Не отрепетировал», — поняла я. «Мы не знали...» С подвываниями принялась объяснять я. «Но вы честные и справедливые. Вы же не оставите нас без братской, отцовской поддержки. Вы же не оставите на путь истинный. Вы же...» Остапа понесло. Это заметили все. Болотники, которые изобразили нечто похожее на небезызвестное руколицо. И Георг, который подавился чаем и расплескал его на стол любимого, аж до зубовного скрежета, я не вру, «Руководителя». «Конечно, не оставлю». Стал раздражаться парень. «Данька, да хватит уже причитать. Давай свою бумажку. Разрешение про штампую и вешай. Только перестань по моим ушам ездить». Я приободрилась и уронила кипу бумаги на стол. В ту его часть, где не успел отметиться чай. «А вы...» Георг грозно глянул на вмиг раскаявшихся болотников, скрывающих улыбки за опущенными головами. «Будете их сами потом отклеивать». Вот договор на рекламу. Перед братьями упал Талмуд. Подпишите в конце и свободны. Мы не успеем его прочитать. Можно на дом взять? Георг был непоколебим. Когда и листочки свои тоже на дом возьмите. Как ознакомитесь, подпишите, так и повесите. Мы согласны. Спустя полчаса, которые я пила чай и кушала пирожки в компании с Георгом и Кирой, ответили болотники. Вид у них был, как у линялых жабок в засуху. Их даже не прикончить хотелось, и отказалась кощунством, а сразу похоронить, чтобы останки не тревожить. «Вот и славно. Подписи в конце». Я тоже сунулась к Талмуду расписываться, но была перехвачена Георгом. Он отрицательно покачал головой и стал книгу прежде, чем остальные успели возмутиться. «Отлично. Теперь можете клеить». И он протянул наши стопочки, только теперь в углу каждого объявления значилось «Одобрена Академией колдовства». Далее шел адрес Академии. Вот так мы стали санкционированным собранием, а не просто сборищем болотных кадров. Печально, печально. Мы падаем все ниже, и с каждым разом восстанавливать репутацию все сложнее. Болотники выбежали из кабинета, едва дверь сменила размерчик. Кира кивнула на прощание и тоже покинула комнату. Видно, разделяемые мысли, что без присмотра наших зеленых братьев оставлять нельзя. «Данька», — окликнул Георг, Я обернулась и шагнула обратно, отходя от двери. «С учебой все нормально», — Заботиться Стало так приятно от слов мага. И я даже решила забыть, что видела его в не лучшие дни существования, наверное. Все славно», — усмехнулась я. «И весело», — указала на листовке. «Жаль, что ты с ними», — будто для самого себя произнес Георг. «Не жаль. Болотники, они хорошие. Ты бы только лучше их узнала». «Не думаю, что оно того стоит». «А ты не думай, ты действуй!» Я неожиданно рассмеялась. Кира вон тоже не думала. А теперь они с Джейсоном и вместе завтракают. И спасибо, что помог с объявлениями. А я не помогал. Георг погладил переплет Талмуда. «В любом случае, спасибо. Для тебя по старой памяти», кивнул парень. «Но не думай, что моя благосклонность будет вечна. «Ага, не думаю. Знаю», согласилась я. «Заглядывай на чай». «А то они твои запасы изрядно приредили». «Загляну», — пообещал парень. Вот только я почему-то была уверена, что он не зайдет. Спускаться по ступенькам было куда проще. Не потому, что вниз идти всегда легче, но и от облегчения. Всё же кабинет коменданта — место не очень приятное. Впрочем, если там будут наливать чай и развлекать интересные беседы без последствий, в виде последующего мытья подоконников или сбора опавшей листвы, Может, что и изменится. В холле толпился сонный адептовский люд, который, наконец, проснулся и просто дополз до Альма-Матер после хорошо проведенной субботы. Заметив направление, в котором я иду, многие перестали дышать. Последствия лапания доски объявлений были всем известны. А при стольких свидетелях они уже предвкушали мои отработки, наивные. Гордо расправив плечи, я протиснулась сквозь толпу, достала даже не потекшей. «Слава тебе, Господи!» Клей, и принялась за липкое дело. Зрители следили, затаив дыхание, ожидая, что вот сейчас примчится комендант, и... Я закончила работу и отправилась к следующей доске. К ней же ринулась непонимающая толпа, которая быстро прочитала сообщение и споткнулась взглядом и печать. «Все, конец репутации». Или «Да мы же теперь крутые». С одобрения самого коменданта рекламу вешаем. «Так их». Уже к вечеру наше предложение будет известно всем.